Глава 73. После новостей о синей машине команда Эрики с новыми силами взялась за отслеживание траектории перемещения автомобиля. Наконец, уже в девять вечера им прислали съемку с камер, которая позволила сделать еще один прорыв. «Смотрите!» — закричал Крейн, показывая пальцем на монитор. — Вот он! Вот он! Это съемка с соседнего от бизнес-центра здания. Это многоквартирный дом, и там есть консьерж и охрана. Эрика и остальные собрались вокруг компьютера Крейна. В 20.11 проезжает наш синий а через 12 секунд попадает в камеры бизнес-центра. Он еще раз проиграл видео, выведя его на маркерную доску. «Поставь на паузу, когда он посередине кадра», — попросила Эрика и встала рядом с изображением. Мосс подошла к ней. Крейн отмотал записи, нажал на паузу в нужный момент. Все рассматривали машину. «Черт, номер виден только частично. Джей 892», — сказала Мосс. «Половина его грязная, но все равно другая половина наша». Она радостно обняла Эрику. «Прости, от меня, наверное, воняет. Я весь день в жарком, переполненном кабинете». Эрика засмеялась. «Ну что ж, сегодня прекрасный день. Всем большое спасибо, что вышли на работу в выходные. Знаю, что вам пришлось вкалывать последние дни, но теперь, когда у нас есть половина номера, я попрошу вас еще немного поднапрячься. Нужно выяснить, куда он поехал после похищения Бет. «Давайте подключим все наши контакты», — сказала Эрика, посмотрев на часы. «Свяжемся с департаментом транспорта. Зная часть номера, они смогут прогнать машину через свою систему распознавания». Через два часа департамент транспорта прислал несколько видеофайлов. «Ну что ж, посмотрим», — сказал Крейн, скачав материал. Все собрались вокруг его компьютера. Вот он. В 20.28. Первый файл представлял собой нечеткую покадровую съемку. На ней было видно, как синяя машина едет мимо заправочной станции. Крейн открыл следующее видео. В этот раз машину было видно спереди, съемка велась со светофора. Было даже видно, что лицо водителя белое, но черты рассмотреть было невозможно. «Значит, здесь он едет в половине девятого, и мы снова видим J-892». Улыбаясь, взглянул на Эрику Крейн. Он снова испачкал номера. «Но на этот раз недостаточно хорошо», — включился Питерсон. «Крейн, куда он едет дальше?» Крейн открыл третий видеофайл, на котором машина была снята сзади. Съемка велась с камеры, подвешенной высоко над дорогой, и автомобили было видно долго, пока они не превращались в точку вдалеке. «Куда он едет?» «Поворачивает направо?» — спросил Питерсон. «Или въезжает в горку?» — спросила Мосс. «Здесь нет горки?» — ответила Эрика. «Смотрите, на следующую за ним машину она включила правый поворот». Они еще несколько раз просмотрели файл. «А это все еще Тауэр Бридж Роуд?» — спросила Эрика. «Да», — ответил Крейн. Мос подошла к ближайшему компьютеру. «На какую улицу ведет правый поворот?» — спросил Питерсон. Тауэр Бридж Роуд — поворот направо на Друид Стрит, и это тупик», — сказала Мосс, ориентируясь по карте. «А какой хронометраж каждого из этих файлов?» — спросила Эрика. «Всего по две минуты каждый». «Если Друид-Стрит — тупик, то в какой-то момент он же должен по ней проехать в обратном направлении», — сказала Эрика. «Или его машина так там и стоит», — предположил Питерсон. «Нужно, чтобы кто-то из полицейских поехал туда и проверил улицу», — сказала Эрика. «Вряд ли, конечно, что-то найдется, но нужно проверить, есть там сейчас машины или нет». а пока запросите съемку с этой камеры на Тауэр-Бридж за следующие 24 часа, на всякий случай». «Подожди, шеф. Полицию слать нет необходимости», — сказала Мос, отрываясь от компьютера. «Почему нет?» — удивилась Серика. «Они уже там. Там обнаружено тело женщины. Полиция уже на месте».